Глава 66. На следующий день к обеду приехал Тед из Ривер Приехал верхом, надеясь обратно уехать на санях. Я ведь обещала ему сани на прокат. Но для начала съездили в нашу санно-строительную компанию в Гринмаунт. Там работа кипела. Во дворе стояла пара готовых саней, вокруг них суетились несколько покупателей а рядом важно прохаживался один из сыновей мастера и рассказывал о правилах эксплуатации транспортного средства. Мужики слушали, раскрыв рты, что только добавляло важности парнишки. И уже у Теда тоже начались муки выбора, какие сани выбрать. Легкие и небольшие, типа кошевки, легковушки в общем, или солидные грузовые розвальни, у которых и скорость поменьше, но и грузоподъемность выше. Я убедила фермера, что в ралли ему не участвовать, а вот перевозимый груз важнее. Выбрали грузовые сани, заказали, мастер сказал, что дней через 10 будет готово, объяснив такой долгий срок большим количеством заказов. И в самом деле, пока ехали по деревне, видела уже несколько саней, на которых важно восседали селяне, с вожжами в руках. Как я и предсказывала, новинку оценили и активно ею обзаводились. Возок для госпожи Мерши уже завтра будет готов, и они пригонят его ко мне во двор. Я посоветовала мастеру, не дожидаясь наплыва, а он будет наверняка, может приступать к изготовлению таких экипажей впрок, их разберут непременно. Когда вернулись к себе, то увидели, что коня, на котором верхом приехал Тед, уже запрягают в сани. Пока мы ездили в моем воске в деревню, его лошадка отдохнула в теплой конюшне и была накормлена. А также был готов короб с хрустальными конфетницами, стеклянными небольшими баночками, чайными парами, небольшие мешочки с чаем и готовыми конфетами. И письмо для леди Розины я тоже вручила Теду. Заодно и посоветовала вначале предложить госпоже Мерши его товар. Может, еще кто из дам возьмет, а уж потом вести на рынок. Тед поклялся, что обязательно так и сделает. Вначале я не собиралась ехать в Даблите сама, Но Миша уговорил отправиться с ним, ему любопытно было посмотреть округу. Мы начали готовиться к поездке. Собирали и паковали груз, писали накладные и списки предполагаемых покупок. Получили от мастера вазок для леди Розины. В нем и жаровня была с небольшим запасом угля. Придется впрягать своих лошадей, обратно они пойдут налегке. Наконец настал день отъезда. Мы с мужем ехали в Васке. Миша пожалел своего коня, он родом с равнин, ему тяжело переносить северные морозы, не то что наши рабочие лошадки. Дорога была изучена до мелочей. Я и подремать с утра успела, потом начала рассказывать, как мы тут обустраивались. Рассказала, как нашли, и все лето лелеяли картофель, который сейчас подаем за столом. Показала поворот на Кастель-Дуглас, рассказала, как там пустуют столько ровной земли, а что с ней делать, не знаю. Муж оживился... А давай там организуем большое ранчо, Построим дом, загоны, скот закупим. Я неуверенно пожала плечами, не знаю. Я совсем ничего не смыслю в скотоводстве. Да и не хочу, если честно. Далеко от имения. И некогда мне к тому же. Я на ферме Лин много чего узнал на тему скотоводства. Думаю, справлюсь. Да и не надо мне там жить. Поставим дом и наймем работников и управляющего. И я буду часто наезжать сюда. А дело выгодное. Я кивнула, подумав, что это в Мишке самолюбие играет. Не может он за спиной жены отсиживаться, вот и ищет свою нишу деятельности. Пусть пробует, а вось что и получится. Рассказала и про свой НПЗ по производству керосина. Миша заинтересовался. Был намерен добраться туда вместе с охотником, который там был осенью. Хотел все увидеть своими глазами. Заехав в город, сразу двинулись в наш салон. К моему удивлению, там горел свет и слышались оживленные голоса. Пока Миша с возчиками разгружал товар внутри помещения, я прошла в главный зал. Встретили меня криками и визгами восторга. Там были практически все наши салонные дамы с Розиной во главе. Оказывается, мы приехали вовремя. Первые гости из ближайших городков уже прибыли сегодня, и дамы переживали, что мы не успеем с товаром. А еще они сознались, что теперь они частенько собираются здесь, обсуждают новости, то есть сплетни перебирают, хвастаются нарядами, рецептами блюд, а еще несколько дней кряду каждая дама дома готовит конфеты и рукодельничают по вечерам в салоне, вышивая салфеточки. Идея подарочных наборов их весьма вдохновила. Дженни терпеливо записывала, сколько и чего именно принесла для продажи каждая дама и считала предполагаемую прибыль для них. «Хотя и дамы были не бедствующими, но идея иметь свои собственные деньги показалась им заманчивой. Пока все с радостным возбуждением доставали и расставляли по витринам доставленный товар, а Дженни металась, стараясь все успеть записать, пересчитать и проставить цены на товар, я принесла из воска шубку и шапочку для леди Розины и ее маленькой дочки». Конечно же, она сразу же это примерила. Дамы тут же побросали свои занятия, и обступили свою предводительницу, рассматривая обновки, завистливо вздыхая и цокая языками, интересуясь, где это такую красотищу делают. Я охотно рассказала, где именно, и пригласила леди Розину принимать свой вазок. Дамы были готовы бежать во двор даже без верхней одежды. Леди Розина зато была уже одета и первой во двор вылетела. Там она ходила вокруг своего экипажа, гладя его рукой в восторге. Потом уселась внутрь. От жаровни в воске было тепло, а маленькая керосиновая лампа давала достаточно света, чтобы рассмотреть его изнутри. Конечно же, дамы тут же полезли внутрь и требовали тест-драйв. Прокатили их вокруг аптеки пару раз, леди сияла медным пятаком, а дамы вылезли из воска задумчивые, строя коварные планы по уговорам мужей по приобретению такого же. Впрочем, и мужья не заставили себя ждать, прибыли за своими супругами. И опять по новой началось. Надутые губки, хрустальные слезинки в уголках глаз. В общем, весь дамский арсенал по ликвидации мужской экономности был применен. Но я уверена, что к утру мужья сдадутся. Тем более, воски многим мужчинам тоже понравились. Теперь настала пора мишке отдуваться, объясняя и показывая сей экипаж. А дамы тихонько интересовались, кто этот импозантный джентльмен. Я честно сказала, что это мой дорогой супруг, которого все считали погибшим, но он был тяжело ранен, едва выжил и вернулся ко мне, как только выздоровел. Дамы томно вздыхали, закатывали глазки. Такой романтик! Такая душевная история! Ага. Знали бы они, что я чуть не подралась с его мнимой супругой за своего мужа. Но, думаю, им это ни к чему знать. Утром только успели позавтракать, как потянулись первые салонные дамы а немного позднее появилась и госпожа Мерша с первыми гостями. Дамы прибыли под большим впечатлением от воска Розины, а уж увидев наш салон, и вовсе обомлели. Розина, та еще актриса лихо мне подмигнула, сделала скучающее лицо, типа «Мы это за диковинки не считаем, у нас каждая кухарка таким пользуется, аж надоела. Гости присмирели, только разглядывали все, раскрыв рты, внимали объяснениям госпожи Мерши. Это был ее звездный час, ее триумф. Видимо, в том городе, откуда они прибыли, к леди Розине отнеслись слегка пренебрежительно, и вот теперь она торжествовала. Наши же дамы чинно сидели по креслицам, вязали, вышивали, вели негромкие беседы, отпивая чаек с конфетками, который шустро разносила Дженни. Пока все рассматривали, подъехали гости из другого города и пара знакомых других наших дам. Вот тут и развернулась торговля. Хорошо, что привезли своим по заказу, я и не выставляла со склада, они после закрытия заберут свое. В общем, за полтора часа торговля была закончена. Разобрали и кукол, и корзинки, и варежки-носки. Я уж не говорю про посуду. Чай продавали только в подарочных наборах, они кончились в первую очередь. Гости, попробовав мои ириски и конфеты-коровка, готовы были покупать их килограммами, но у нас их было ограниченное количество, только для наборов и дегустации. Список предзаказа у Дженни рос с угрожающей быстротой. Заказывали все, что видели глаза. Неожиданно появился и господин мэр, сопровождавший какого-то важного господина. Тот, осмотрев витрины, потыкал пальцем практически во все, типа «заверните». Я чуть не застонала. Это все уже было продано. Я тихонько отозвала мэра в сторону и объяснила ситуацию. Мэр также тихонько сказал, что это очень важный перец, от которого многое зависит. Но товар от этого не появился. Осталось только то, что лежит на складе. Кстати, заказ леди Розины тоже там. Но я не рискну сказать ей об этом. Мэр, сделав страшные глаза, двинулся к супруге. Спустя пять минут грозных перешептываний и ласковых уговоров, включая добрямс для приезда мамы, согласие на конфискацию было получено. Мерси ял, Розина для виду куксилась. Не сомневаюсь, из мужа она выдавит дома намного больше. И во дворе тоже разыгралась драма. Местные мужчины уже знали, что воски надо заказывать, и спокойно реагировали на наличие двух таких во дворе. А вот мужья приезжих дам этого не знали как и крутой перец, и решили, что они тоже продаются. Уже практически устроили аукцион, кто дороже заплатит, когда на шум вышла леди Розина. Тут никакие уговоры супруга не помогли. Мэрша, что называется, легла к грудью на свой экипаж и не отдала. Мишка на силу отбил наш, сказав, что пешком он домой не пойдет. Мэр в сторонке увещевал своего гостя, мол, что вы, первый же заказ непременно ваш. А в салоне дамы спешно обмеривали себя и рисовали желаемые фасоны шубок и шапок. По-моему, блокнотик с заявками у Дженни скоро лопнет. После торговли мы еще проехались по рынку и лавкам, купили, что нам было необходимо, и вернулись назад в наш салон. Лидер выпряг лошадей и гнал их в конюшню, а мне с Дженни предстояло произвести все расчеты, почеты и выплатить зарплату Дженни и гонорар дамам. Судя по результатам, торговля прошла успешно, а по предстоящим заказам будет еще успешнее. Дамы тоже заработали себе на булавке и были довольны. Договорились с ними, когда будет следующее поступление товара, получила деньги за предыдущие заказы. Распрощались с дамами очень тепло. Уговорились, что каждая будет понемногу готовить конфеты, какие умеет на продажу. Еще узнала, что наши дамы, практически весь товар, привезенный Тедом, скупили у него, что называется, на корню, и назначили ему следующую дату привоза продуктов, так что все у нашего хозяйства хорошо. Обратная дорога прошла без всяких особенностей, и дома в поместье тоже все было нормально. Мастера и мастерицы получили свои выплаты, все были довольны, особенно женщины, которые шили шубы. Еще бы, теперь они получили доход не меньше, чем их мужья. Через несколько дней, когда я работала в кабинете со своими бумагами, рисуя эскизы новых сервизов и различные хрустальные посуды, ко мне зашел Миша. Ему понадобились некоторые документы, которых не было у Грегора. Мне было не с руки отрываться от рисования, пока вдохновение не ушло, поэтому я махнула рукой в сторону кучи бумаг, придавленных для верности тем самым камнем с нефтяного озера. Миша взял его в руки, повертел, хмыкнул. «Люся...» Вот только не говори, что ты еще и гудрон получила из той нефти. Я удивленно глянула на мужа, протянула. Гудрон? А он что, из нефти получается? И зачем мне он нужен? Мне его привезли вместе с нефтью. Сказали, там у берегов его хватает. Муж покачал головой. Ну, Люся, ты совсем дремучая. Гудрон — это же дороги. Асфальт, в конце концов. Нет, мне срочно надо на это озеро. А вдруг это асфальтовое озеро? Миш, но там же нефть, не асфальт. Ну так основа всего все равно нефть. Видимо, озеро еще не древнее. В середине и находится нефть, а края уже асфальт. Это же просто отлично. Я неопределенно покрутила рукой в воздухе. А я в этом ничего не смыслю, а тебе и карты в руки. Это будет твой проект. Кстати, я давно хотела сказать, может, вы с Максвеллом модернизируете мой нефтеперегонный аппарат? «Надоело мне палитрам перегонять. А Максвелл для своего времени хороший инженер». Миша засмеялся. «Вот твое главное качество. Ловко свалить на кого-нибудь другого проблемы. Ладно, я вскоре встречусь с ним и поговорим». В кутерьме праздничных развлечений пролетело Рождество. Оказывается, в это время здесь все развлечения заключались в торжественном песнопении церковных гимнов на службе в церкви. И я напрягла память... И придумала, с оглядкой на эту действительность, разные развлечения, начиная от елки и горок ледянок до малороссийских колядок. Конечно, вначале удивлялись, а потом веселились все вместе и проживающие в поместье и селяне. А потом отметили свадьбу Инни Эгрегора. Я опять напрягла свою многострадальную память и устроила свадьбу по русским деревенским обычаям. Всем понравилось, особенно самим жениху и невесте. Вот так и проходили наши дни. Работали, учились, развлекались, торговали, укрепляя свой бюджет и доходы селян. Все было спокойно и мирно. Пока спокойное течение событий не нарушил приезд совсем уж нежданных гостей. Нас посетили родственники Глена, папенька и старший братец. Причем сам Миша Глен был в Гринмаунту кузнеца. Таки смогли они вместе с Максвеллом изобрести нечто вроде крекинг-установки и теперь помогали кузнецу ценными указаниями, на которые тот беззлобно огрызался. Я была одна дома, не считая чаты домочадцев. На гостей вытаращилось неприлично, я ведь никогда в жизни их не видела. Догадалась только по лицу брата, он походил Глена, только был пошире в талии и пониже ростом. Папенька удивился, как быстро вырос у Уилли, Хотел погладить внука по голове, но тот испуганно шарахнулся в сторону. Дорогой свекор начал без предисловий. «Ну что, невестушка, пользовалась нашей добротой и хватит. Нет, мы тебя не гоним из дома, живи, комната у вас будет, конечно, но мне вот старшего сына с семьей надо отселить, и поместье мы забираем в казну клана». Я смотрела на них, не веря своим ушам. «Это что, они мне милостиво позволяют жить в моем собственном доме?» От возмущения я даже забыла о документе, выданном мне Лордом МакКонеем о единоличном праве на это поместье. Надеюсь, он его не отменил. Папенька сурово добавил, «Ты, конечно, не наделаешь глупостей, и все мастерские будут в целости. Мы и так не станем требовать, чтобы ты вернула деньги, полученные за это время». Я уже начала хватать ртом воздух, понимая, что еще секундой и я устрою безобразную сцену с дракой, с битьем морд и выдиранием волос оппонентов. Правда, старший сынок молчал, только оглядывался с жадностью. Но тут уже второй раз мне на помощь пришел муж. Он вошел с улицы, трапливо стряхивая с теплой куртки снег, расстегивая ее на ходу. Увидев незваных гостей, замер в удивлении. Потом произнес Отец? Брат, как вы здесь оказались? Вы не предупреждали, что приедете? Явление абсолютно живого Глена произвело на родственников эффект разорвавшейся бомбы. Выпучили глаза, открыли рты и не могли подобрать слов. Пока они не собрались с мыслями, я сообщила мужу суть приезда родственников. «Вот, Глен, твой отец сообщил, что он забирает поместье, и нам места в доме нет». Глен удивился. «Как это забирает? Разве они могут забрать твое поместье? Пройдемте в гостиную, поговорим там» и широким шагом направился в гостиную. За ним пошли и родственники. А я почувствовала, как что-то тычется мне в руку. Посмотрев вниз, увидела Кузю, который совал мне в руку какой-то свиток. Кузя тихонько сказал «Держи, на фанке говорит, что это тебе поможет». Я быстро развернула свиток. «Так это указ Верховного лэрда о передаче моего поместья в мое единоличное пользование». А ведь и в самом деле. Приободрившись, пошла в гостиную, где я отдала документ мужу. Он быстро пробежал глазами текст и предъявил его наглым родственникам. Те растерянно уставились в документ. Их такой стройный и шикарный план рушился на глазах. Странно строптивая невестка, вовсе даже непослушный сын. И тут Глен добил их вовсе. И, кстати, отец, мы забираем и другое поместье из казны клана, ведь Мэри не давала своего согласия на передачу ее имущества в клан. «Вещи и драгоценности пусть уж остаются, а поместье заберем через решение Верховного Лерда, если не хотите добром. А мне благоволит, вы же знаете. Мы намерены иметь еще одного ребенка, и второе поместье нам будет необходимо. А пока располагайтесь. Вы устали с дороги, погостите у нас. Вас проводят в комнаты». Глен, конечно, блефовал, ведь сейчас реакция МакКона непредсказуема, но родня этого не знает. Задерживаться гости не стали, уехали через день, кисло пообещав освободить большое поместье, что вскоре они и сделали. Весной мы поехали смотреть новый дом. Работы там хватит на ближайшие несколько лет, так что скучно нам не будет.